Глава шестнадцатая. «Хочу все знать». Заряна проснулась с улыбкой на лице. Еще сонная она провела рукой рядом с собой, но не нащупав мягкой густой шерсти, открыла глаза. У печи она лежала одна. В комнате больше никого не было. Даже рваной одежды после вчерашнего превращения на полу не видно. Зоря потянулась, встала и подошла к столу. На нем стояла деревянная чаша с теплой овсяной кашей, с воткнутой в нее резной ложкой. И рядом лежал кусочек лепешки. А недалеко была такая же чаша, но пустая. И стоял кувшин с чистой водой. «Хм...» «Видимо, он бесшумно встал, чтобы меня не разбудить. Поел и тихонько вышел. Значит, обратно в человека обратился» не лапами же он ел. Весело подумала девушка и с улыбкой на губах села за стол. Заряна помыла миски, ложки и вышла из жилища Ярослава. Она направилась в дом старосты, чтобы проведать своих родителей. Девушка специально не искала Ярослава. «Вот еще», — подумала Зорька. Но когда она проходила по деревне, то невольно осматривала все вокруг. Взгляд ее зацепился на мужчине в одних портах и без рубахи. Он стоял спиной к заряне и рубил дрова, которые запасали на зиму на все поселение. От резких движений его русые волосы чуть ниже плеч метались вверх и падали на широкие напряженные плечи. Массивная влажная спина играла мышцами и поблескивала на полуденном солнце. Проходившие мимо девушки шептались, краснели, хихикали, И заинтересованно смотрели на него. Но он их не замечал, а был полностью увлечен своей работой. И только когда Заряна замедлила шага и посмотрела на него, Ярослав будто почуял ее присутствие и тут же обернулся они не сводили друг с друга глаз, после чего мужчина прижал правую руку вместе с топором к своей груди, поклонился ей в пояс и радостно улыбнулся. Заряна проделала то же самое улыбнулась в ответ и немного покраснела. Девушка в хорошем настроении отправилась в родительский дом, а Ярослав продолжил свою работу. Мирослава сразу почувствовала изменения в поведении дочери, и, конечно же, она понимала, с чем, а вернее, с кем оно было связано. В течение всего дня Заряна и Ярослав встречались друг с другом и общались уже совсем по-другому, Мирно, без обид и ссор. А вечером поужинали на улице у костра. Они болтали, ели овощи и мясо жареного кабана, которого охотники добыли и принесли днем. На заходе солнца они попрощались. Ярослав сжал в своих ладонях руку Заряны. На удивление и радость мужчины, девушка не стала вырываться и доставать из-под своей рубахи нож. А после улыбнулась и ушла домой. Этой ночью заряна спала плохо. В очередной раз ей снился сон, как наяву. Она видела свою матушку, которая ее родила. Девушка не могла ее знать и помнить, но от чего-то была уверена, что это точно она. Матушка звала дочку, гладила ее по волосам и обнимала. Детитка мое ненаглядное, говорила она. Заряна проснулась в холодном поту. На улице было еще темно. Она легла снова, но уснуть больше так и не смогла. Все утро Заряна ходила сама не своя. Беспокойные думы не отпускали ее и оседали на душе тяжелым камнем. Возле своего жилища девушка обратила внимание на березу, которую не срубили при строительстве избы. Она подошла к ней окинула взором густые ветви и белоснежный с черными вкраплениями ровный тонкий ствол. «Что мне делать, матушка природа?» Заряна прислонилась к дереву и обняла его. Она закрыла глаза и вновь задавала вопросы, на которые у нее не было ответов. Хоть в ответ она ничего не услышала, но береза забрала у нее чувство волнения и тревоги, а взамен дарила спокойствием. Девушка не задавала приемным родителям много вопросов о своем прошлом. Она их любила и не хотела огорчать мыслями о том, чего никто не знал. Но так продолжаться больше не могло. Зоря должна узнать хотя бы часть ответов на свои вопросы. Может, после этого ее странные сны прекратятся. Заряна все решила. Она уверенной походкой направилась в дом жреца Пересвета, но не успела она поднять руку, чтобы постучать в массивную деревянную дверь с вырезанными защитными символами, как услышала «Заходи, Зоря!». Она уже не удивлялась способностям жреца. Тихонько вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Жрец сидел за столом и нанизывал на нитку деревянные бусины. «Проходи, дитя, садись» показал он на лавку напротив. Заряна села и сложила руки перед собой. «Вы наверняка уже знаете, зачем я к вам пришла?» «Догадываюсь, но все же послушаю тебя. Я хочу попросить вас поведать мне все, что вы знаете о том, что касается меня и моих кровных родителей». «По прихоти или есть причина?» «Спустя много лет. Меня часто мучают кошмары. Я просыпаюсь в страхе, Будто только что передо мною была женщина, называющая меня своей дочерью. А потом, потом вдруг все темнеет, и надо мной кружат и сильно кричат большие черные вороны. Все исчезает, и я проваливаюсь в темноту. Пересвет кивнул, откладывая свое занятие. Что ж, знать и правда пришло время. Спрашивай, что тебя беспокоит. Я попробую ответить на все, что знаю. «Видел или слышал от богов?» «Что меня связывает Смит мед... с Ярославом? И кто мои настоящие родители?» «До того, как тебя знахарь Тихомир принес в общину, мне приснился сон. Ко мне явился сам бог Хорс. Он спустился с неба по огненной дорожке и подошел ближе. На правой его ладони горел огонь» а в левой руке он держал плачущего младенца. Хорс протянул мне две руки, и все исчезло. Я проснулся в темную ночь, пытаясь понять, что мне хотел сказать бог Хорс. А днем появилась ты. Пересвет тепло улыбнулся девушке. «Как странно!» «Ты послана нам самим Хорсом, и это еще не самое странное!» «Взгляни на свои запястья. Ты же знаешь, что там?» Заряна повернула правую руку. «Знак, как родимое пятно». «Какой?» «Наверное, бога Хорса?» Девушка погладила пятно. «Я видела похожий знак на капище, который вырезан на идоле Хорса». Пересвет кивнул. «Только он не совсем такой, как там». Зоря прищурилась, приглядываясь к пятну. Круг с лучами в разные стороны, и внутри что-то, напоминающее огонь в печи, а так, наверное, похоже на солнце, — рассуждала девушка. — Все верно. Видны знаки хорса и огня. И да, — жрец присмотрелся и улыбнулся. — Похоже на солнце. Заряна опустила рукав рубахи и убрала руку. — А теперь посмотри, что у тебя на левой руке. — кивнул головой жрец Пересвет. «Лапа!» — не глядя, сказала Заряна, закрыв ладонью пятнышко на запястье. «Лапа зверя!» «Какого?» — уточнил жрец. «Медвежий след!» — уверенно выпалила девушка. «Верно, молодец!» «Хорошо подслушивала уроки охотников!» — пошутил Пересвет. Заряна засмущалась, улыбнулась и опустила голову. Мне кажется, ты уже сама себе ответила на некоторые вопросы. Боги не только дали тебе дар огня, но и соединили твою и медвежью души. Вы с самой первой встречи почувствовали это. И что-то мне подсказывает, если бы ты не приняла его душу, не полюбила бы его, неважно, медведя или человека, он бы не выжил в ту самую ночь после битвы с волками». У Заряны округлились глаза. «Да, да, я понял это после его рассказа про враждующие семьи. Слышал про это колдовство, но очень давно. Скажи мне, что ты сделала с ним, когда он умирал?» «Я?» — вспыхнула девушка. «Ничего я не делала?» Жрец Пересвет улыбнулся и посмотрел на нее с прищуром. «Я сильно горевала, что теряю своего друга». Просто плакала и не хотела его отпускать, а потом... потом сказала, что люблю его. «Вот видишь, ты спасла его. После этого он ожил, притом уже в облике человека. Я слышал, что такое колдовство могла победить лишь истинная любовь. Только не пойму, почему он, освободившись от медвежьей жизни...» обрел способность свободно превращаться в медведя и обратно. Может, так оно и было задумано богами? Ведь они следят за нашими жизнями и при желании могут что-то в ней поменять. «Наверное, вы правы», — улыбнулась Заряна. «А что вы можете сказать о моих кровных родителях?» «Твоя матушка не случайно оказалась в том лесу. Я думаю, что она бежала от кого-то». «Батюшку твоего я вовсе увидеть не могу. Пробовал раскинуть кости и спрашивал у богов. Ничего, темнота. Я думаю, что там темное колдовство. Я пользуюсь только светлым, не касаясь темного. Но даже если бы и захотел, то у меня бы ничего не вышло. Там колдовская защита. Поэтому в этом вопросе я, к сожалению, не смогу тебе сильно помочь». Немного понизил голос пересвет. Заряна огорченно опустила голову. «Но, возможно, тебе чем-то сможет помочь знахарь Тихомир». Зоря посмотрела на жреца, тот самый, который нашел тебя в лесу. Девушка кивнула и немного задумалась. «Я должна пойти к нему». «Путь не близкий. Дорога туда и обратно занимает примерно весь световой день». «Я слышала, но я должна, все решено». Я и не сомневался в твоем ответе. Улыбнулся жрец и пригладил свою белую бороду. «И даже отговаривать тебя не стану. Рано или поздно это должно было случиться. Иди и узнай все, что тебя мучает». Заряна поблагодарила жреца Пересвета и направилась к двери. «Возьми это». Девушка обернулась. Жрец держал в руках плетеный тонкий шнурок, на котором болтался вырезанный из дерева плоский амулет с изображением медведя. «На удачу. Пусть дух медведя оберегает тебя. Давича сделал сам», — сказал Пересвет и протянул подвеску Зори. «Благодарю вас». Девушка приняла подарок. «Очень красиво», — улыбнулась она и сразу повязала себе на шею. Заряна попрощалась, поклонилась жрецу Пересвету и вышла из его дома. Девушка сразу же направилась в родительский дом. Она поведала Святозару и Мирославе о своих мыслях и намерениях. «Что ты удумала, дочка? Путь-то не близкий!» Заволновалась Мирослава. «Я поэтому не сегодня пойду, матушка, а завтра на рассвете. Должна управиться и вернуться до темна». «Не пущу!» твердо сказал отец, «прошлого не вернуть, а я не хочу рисковать единственной дочкой». «Батюшка мой милый, прошу, не гневайся на меня. Я как всегда любила, так и буду вас любить с матушкой. Но сердце мое неспокойно, часто плохо сплю ночами, должна я увидеть, где матушка моя похоронена, проведать ее надобно, дабы свою и ее душу успокоить». Мирослава смахнула слезу со щеки. «Одну не пущу», — смягчился отец. «С тремя охотниками пойдешь». «Батюшка, и не спорь со мной более. Я все сказал». Мирослава показала Заряне, что не нужно сейчас продолжать спор. Батюшка сильно переживал за нее. На этом и согласились. Заряна пошла к себе в избу, Ей нужно приготовить все к длинной дороге и хорошенько выспаться. «Все равно уйду без охотников», — сказала сама себе девушка. «Я тишины хочу и успокоения возле могилы матушки, а не слушать всю дорогу охотничьи шуточки, а там толпиться, как на праздники равноденствия».